Симона сделала нетерпеливый жест. — Нет, это ты ничего не понимаешь, друг мой. С этим ничего не поделаешь. В первый же момент, только увидев ее, я почувствовала... Она выбросила вперед руку. Страх. Ты помнишь, я долго не соглашалась сидеть для нее. Я была уверена, что каким-то образом она принесет мне... Несчастье. Рауль пожал плечами. Тогда как фактически она принесла тебе нечто совершенно противоположное, заметил он сухо, и все сеансы были на редкость удачными. Душа малышки Амелии смогла сразу пробиться к тебе, и материализации были поистине потрясающими. Как жаль, что профессор Рош не присутствовал на последнем сеансе. — Материализации, — тихо повторила Симона. — Расскажи мне о них, Рауль. Ведь я говорила тебе, что не знаю, что происходит, пока я в трансе. Эти материализации и впрямь уж столь удивительны. Рауль восторженно кивнул. Во время первых сеансов была видна лишь фигурка ребенка. — Как бы в легком тумане, — объяснил он. Но в последний раз... Что? Симона. Эта малышка была настоящим живым ребенком из плоти и крови. Я даже тронул ее, но увидел, что это прикосновение причинило тебе острую боль и не позволил мадам Икс сделать то же самое. Я боялся, что она может потерять самообладание и тем как-то повредить тебе. Симона снова отвернулась к окну. — Я проснулась страшно измученной, — тихо сказала она. — Рауль, ты уверен? Ты совершенно уверен, что все это нормально? — Ты знаешь, что думает по этому поводу наша Элиза? Будто я вхожу в сделку с дьяволом? Она неуверенно засмеялась. «Тебе известна моя точка зрения и на этот счет», — серьезно ответил Рауль. «Пути непознанного всегда таят в себе опасность. Но следование ими благородно, ибо это пути развития науки. В истории человечества, в разных странах мира, люди приносили себя в жертву, это были пионеры, не щадившие себя ради того, чтобы другие могли безопасно пройти по их стопам». Уже десять лет ты работаешь во имя науки, и это стоило тебе нечеловеческого нервного напряжения. Свой вклад ты внесла. С сегодняшнего дня ты свободна для счастья. Она нежно ему улыбнулась, успокоенная, потом быстро взглянула на часы. — Мадам Икс опаздывает. Может, она вообще не придет? — Думаю, придет, — ответил Рауль. Твои часы немного спешат. Симона обошла комнату, поправляя на ходу статуэтки, вазочки, подушки. Хотела бы я знать, кто она такая, эта мадам Икс. Откуда приехала, какого рода племени. Странно, что мы ничего о ней не знаем. Рауль пожал плечами. Большинство людей предпочитают сохранять инкогнито, обращаясь к медиуму. Элементарная предосторожность. — Наверное, равнодушно согласилась Симона. Маленькая фарфоровая вазочка выскользнула из ее рук, и вдребезги разбилась о кафельные плитки камина. Симона круто повернулась. — Ты видишь? — прошептала она. — Я сама не своя, Рауль. Как ты думаешь, будет очень, очень трусливо с моей стороны, если я скажу «Мадам Икс», что не смогу сегодня провести сеанс его взгляд полный боли и удивления заставил ее покраснеть ты обещала симона начал он мягко она отступила к стене нет рауль я не буду я не смогу и вновь этот взгляд его полный мягкого укора, смутил ее я не о деньгах думаю симона хотя ты должна понимать, что сумма, которую эта женщина предложила в прошлый раз, огромна, просто огромна. Она вызывающе перебила его. Некоторые вещи значат больше денег, безусловно, — с готовностью согласился он. Как раз об этом я и говорю. Подумай, эта женщина — мать, мать, потерявшая единственного своего ребенка. Если ты не слишком больна, если это только каприз... Ты можешь отказаться исполнить прихоть богатой женщины, но можешь ли ты отказать матери в возможности в последний раз взглянуть на свое дитя?